И что случилось с этой картой? Хотя тот, кто подправлял книгу, испугался карты, он также боялся просто уничтожить ее. Поэтому неизвестный автор вместе с горсткой помощников скрыл карту кодом, призванным принести защиту и благословение. Грей кивнул. Карта была погребена под ангельским письмом. — Но кто вставил эту страницу? — спросил Егор. Психан пожал плечами. Она была без подписи. Однако в ней содержалось достаточно указание на то, что потомки Полу передали тайную книгу Маркова в Ватикан после опустошительной эпидемии чумы, поразившей Италию в XIV столетии. Быть может, они испугались, что чума была той самой заразой, которая обрушилась на город мертвых, а теперь пришла, чтобы уничтожить остальной мир. Именно тогда книга попала в архив Любопытно. — заметил Вегор. — Если ты права, возможно, это объясняет, почему приблизительно. В это же время исчезли все следы семейства Пола. Даже тело Марко Пола пропало из церкви Сан-Лоренцо, где он был погребен. — Кто-нибудь пробовал определить возраст этой поддельной страницы? Сейхан кивнула. — Она была составлена в начале XVII века. егор прищурился. — Примерно... В это же время на Италию обрушилась еще одна страшная эпидемия чумы. — Совершенно верно, — подтвердил Сейхан. И именно тогда же некий немец по имени Йоханнес Тритемиус впервые разработал ангельское письмо. Хотя сам он и утверждал, что это письмо было создано задолго до на земле появился человек. Егор кивнул. В свое время он занимался исследованием истории возникновения ангельского письма. Его создатель был уверен, что, используя этот ангельский алфавит, предположительно рожденный в результате долгих созерцательных размышлений, можно установить связь с небесными ангелами. Помимо этого, Тритемиус занимался криптографией и тайнописью. Его самая известная работа — Стенография считалась оккультным трудом, однако на самом деле представляла собой запутанную смесь трактата об ангелах и науке скрытия шифров. «Итак, если кому-то в эту эпоху потребовалось спрятать карту, — заключил Грей, который к тому же считается дьявольской, — тогда самый надежный способ оградить мир от заключенных вне опасности, — наверное, скрыть ее за ангельским письмом. «Именно!» К такому выводу и пришла гильдия. На этой дополнительной странице были указания на то, что закодированная карта была высечена на стенках египетского обелиска, хранящегося в Григорианском музее Ватикана. Однако этот обелиск бесследно исчез, затерялся во времени, куда-то переместился. Мы с Насаром играли в кошки-мышки, охоте за ним. Но победу одержала я. Я выкрала обелиск Насра из-под самого носа. Услышав голос Сейхан, проникнуто и горечью торжество, Вигор нахмурился и всмотрелся в лица остальных. — О каком обелиске вы говорите? — 7 часов 42 две минуты. Грей в общих чертах рассказал про египетский обелиск, в котором был спрятан крест отца Агарера, и описал закодированные послания, написанные фосфорицирующей краской. Вот этот текст закончил он протягивая прилату копию. Изучив запутанное нагромождение символов английского письма, Вигор покачал головой. Для меня это полная бессмыслица совершенно верно согласился Ихан. В сумбурном заключениях книги марко также говорится о ключах к карте, о способе вскрыть его тайну. И этот ключ спрятан в трех разных местах. Первая его часть связана с надписью в том помещении, где когда-то хранилась тайная книга. — В башне ветров, — уточнил егор отличный тайник. Башня возводилась как раз в то время. Она была пристроена к зданию Ватиканской обсерватории. И согласно поддельной странице в книге Марко, — продолжал Сайхан, — каждая часть ключа должна будет вести к следующей. Поэтому для начала... Мы должны разгадать первую загадку. Текст из Ватикана, написанный ангельским письмом. Она повернулась к Вегору.